друзья а фантик и тусик были уже далеко всю ночь они строили лодку из летучего камня утром большое солнце согрело ее и друзья полетели над морем подгоняемые попутным апельсиновым ветерком пока делали лодку фантик долго отговаривал тусика зачем тебе со мной лететь неизвестно куда теперь на тебя все подумают что ты тоже виноват Тусик хотел сказать, что он с Фантиком потому, что он его друг, что надо быть рядом с другом, когда другу тяжело, что нельзя Добрику быть одному на белом свете. Много чего он хотел бы сказать, но сказал совсем другое. — Давай лучше лодку делать, а не разговоры разговаривать, а то до утра не успеем. Они взяли с собой немного еды и самые нужные инструменты. Тусик прихватил еще и палку старой Грымзы, а Фантик — свою дудочку. Сейчас они летели и молчали. Фантик переживал обиду. «Знаешь, Фантик, — вдруг сказал Тусик, — это ничего, что тебя виноватым считают, ведь ты же про себя знаешь правду, и я знаю. Вот нас уже двое. Нет, трое. Еще правда с нами?» Не очень складно, сказал Тусик, но Фантик понял, что он хотел сказать. И в первый раз за это время Фантик улыбнулся. «Спасибо, Тусик», — сказал он. «Я тоже про тебя правду знаю. Ведь это ты победил колдунью, правда?» Тусик махнул рукой. «Ха -ха, «Никого я не победил. Просто я ей всяких слов наговорил. Вот она и лопнула». «Нет», — ответил Фантик. «Победил. Ты храбрый добрик. Я горжусь, что у меня такой друг. Давай споем. И они запели песню, от которой стало легче на сердце и веселей на душе. Ветер, ветер, ветерок, видишь, я не плачу. Пожелай нам сто дорог и чуть-чуть удачи. Все дороги мы пройдем и споем все песни, а потом построим дом, в нем не будет тесно. Домом будет вся земля, небо, лес и море. Приходите к нам, друзья, заживем без горя. Добрики развеселились и сразу же спели дикую песню-загадку дикой природы. Что за шум и плеск с утра, в озере идет игра, в жмурке весело играть, плавать, прятаться, нырять. Быстро кончилась игра, да игралась детвора. Угадайте, кто водил, милый, славный. «Хорошо», — сказал Фантик. «Всегда мечтал путешествовать. В космосе неинтересно, за окном ночь, и выйти некуда. А здесь другое дело здорово что мы летучий камень нашли а у тебя тусик мечта есть у меня у меня была одна мечта ответил тусик только она уже исполнилась это когда ты пузика спас нет это так моя мечта еще на старой планете исполнилась я всегда хотел облака покрасить чтобы они разноцветные были только где такие краски взять Я думал, думал и придумал. Красный цвет я взял у огня: оранжевый у апельсинового дерева, желтый у песка, зелёный — у травы голубое у небо, синий у моря, а фиолетовый у незабудок. Собрал все краски, поднялся на воздушном шаре к облакам и весь день их красил. Спустился, когда уже темно было. Так и не полюбовался на свою работу. А ночью дождь пошел. Я утром встал, посмотрел, а облака опять белые. Вся краска вместе с дождем из них вытекла. Я даже заплакал. А потом солнышко выглянуло. И тут я такое увидел. Краска, которая с облаков стекла, теперь все небо раскрасила. Вот они, мои краски небесные, никуда не делись. Знаешь, во что они превратились? В радугу. Выходит, это я радугу сделал. Ах, вот и сбылась моя мечта. Даже лучше получилось. Фантик помолчал, а потом спросил. Тусик, ты сейчас про себя рассказывал или сказку сочинял? И Тусик тихо сказал. Про себя. И сказку тоже. Вот какой забавный был этот добрик Тусик. А большое солнце уже уходило за далекий горизонт. Лодка остывала и спускалась все ниже и ниже.